Глава 5. Покорение души. В назначенный день войско Эммануила пошло на штурм ворот Слух и Зрение. Пароль на этот раз был: "Душа обретена". Ещё не рассеялась утренняя мгла, а бой уже был в самом разгаре. Дьяволос и его полководцы яростно защищались. Но после двух-трёх сильных атак ворота Слух поддались. Их запоры и замки разлетелись в воздухе на множество кусков. Затрубили царские трубачи, войско с криками радости устремилось в город, а дьяволос поспешно скрылся в замке. Затем торжественно въехал в город Эммануил и сразу же приказал устроить себе престол. Знамя своё он велел водрузить на возвышении, дав ему название: "Будь внимательным". Эммануил приказал непрерывно обстреливать замок Дьяволоса. Прямая дорога вела от самых ворот слух до жилища старого летописца Совесть, возле которого и возвышался замок, служивший Дьяволосу столько времени вертепом. Примечание. От слуха к сердцу ведёт прямая дорога через совесть. После глубокого воздействия слова на совесть последнее начинает мучить душу человека. В конце концов, двери сердца отворяются учению и обетованиям слова. Воинам было приказано быстро очистить эту дорогу от грязи, чтобы войско могло быстро и беспрепятственно пройти к замку. Воонергису, убеждению и суду Эммануил велел идти скорым маршем к жилищу старика-летописца. Подойдя к дому старика, они установили там осадные орудия. Ибо дом, в котором он жил, был чуть ли не так же сильно укреплен, как и сам замок. Закончив приготовления, они стали стучать в дверь. Ван Эргес стал требовать, чтобы ему отворили, и не получив ответа, велел выстрелить по дверям. Литописец затрепетал, сошел вниз и дрожащим голосом спросил, кто они и что им надо. Ван Эргес ответил: «Мы». Вожди воинства великого царя Шаддая и его благословенного сына пришли занять дом твой для него. Тут прогремел второй выстрел. Литописец дрожа открыл двери и все три вождя вошли в его дом. Этот дом очень подходил Эммануилу в стратегическом отношении. Он был по соседству с крепостью, просторен и фасадом стоял к замку, в котором заперся перепуганный дьяволос. Вожди рассказали старику летописцу о случившемся, и бо ему были совершенно неизвестны намерения Эммануила на будущее. Скоро по городу разнеслась весть о занятии царским воинством дома летописца, и точь из поднялась сильная тревога. Поползли слухи, что Эммануил готовит душе страшную месть, основание мотих толков, послужило известие, что летописец Якобы узнал об этом от самих царских вождей. Пришедшие к нему уточнить, правда ли это, остал бенели от страха, увидев расположившихся вокруг его дома воинов, старанами и пращами. При том старик еще усиливал их ужас, беспрестанно повторяя: без всякого сомнения, смерти и разрушения угрожают ныне городу. Согласитесь, что мы все показали себя предателями в отношении царя Шаддая и его сына. Ах, теперь он превратил мой дом в свою крепость. Что касается меня, то я сильно согрешил и счастлив тот, кто остался чистым. Я молчал, когда нужно было говорить к жителям души. Конечно, я отчасти пострадал от дьявола со, за то, что держался еще некоторое время законов шаддая. Горе мне, вся вина лежит на мне. Очень скоро падет власть дьявола со и будет суд. О, я трепещу при мысли, какой конец ждёт нас всех. Между тем, пока эти вожди Мануила располагались в доме летописца, вождь Казнь выполнял свой долг. Он собственнаручно расправился с тремя начальниками войска Князя Свободная Воля. Примечание. Казнь оружие Божие. Слыша гром слова Божия, в виде убийения греховных помыслов, совесть и разум пребывают в тревоге. От его рук погибли старик при убежище, которому уверена была защита ворот слух, и некий лишьна злогодин, в ведении которого были обе пушки над теми же воротами, и предательство, личность низкая и подлая, на которую сильно рассчитывал свободная воля. Он казнил многих воинов князья Свободная воля, которые были очень важными и напыщенными, но перед дьяволосом лебезили и заискивали. Ни один мирный горожанин он не был ранен или убит. У других ворот сражались остальные вожди Емануила. У ворот зрения вождь Надежда убил на повал привратника ослеплённого, под командованием которого числились тысячи людей, сражавшихся с секирами. Многие воины слеплённого обратились в бегство. Слуга дьяволаса по имени Убеждённый тоже был убит на повал. Некоторым из слуг дьяволаса удалось скрыться. В скором времени старик-летописец, князь Разумение и ещё несколько уважаемых горожан, сознавая, что в случае падения города они несомненно погибнут, собрались вместе и после долгого совещания условлились сочинить прошение к Мануилу, пока он ещё находится у самых ворот. Примечание. Прошение в данном случае молитва, оставшаяся без ответа. Христос долго предлагал помилование, но оно было отвергнуто, потому что дьявол живёт в сердце, а Христа человек впустить не хочет. Суть прошения. состояло в том, что мол они, старые граждане несчастного города, сознают свой грех, сожалеют, что оскорбили своего царя и ныне молят его о пощаде. Эммануил оставил прошение без ответа. Осадные орудия армии Эммануила не переставая стреляли по замку. Наконец одна из стен, известная под названием Неприступная, поддалась и рухнула. Таким образом был открыт вход в замок, в котором заперся дьявол. Гонцы были точчас посланы с этим известием к Иммануилу. Весь стан радостно затрубил в трубы, понимая, что вход его в замок залог скорого конца войны и начала освобождения души. Иммануил поднялся со своего трона и во главе своих вождей и воинов вступил в город. держа путь к замку дьявола со. Примечание. Увы, Христос входит в сердце не так, как ему хотелось бы, призванным и ожидаемым. Он входит победителем и грозным судьей. Он был облачен в золотые доспехи, его меч блестел на солнце, и перед ним несли развевающиеся знамя. Лицо Эммануила сохраняло невозмутимое, спокойное выражение. Так что горожане, высыпавшие из домов своих посмотреть на его триумфальный вход, не знали, чувствует он к ним любовь или ненависть, и с тревогой следили за его шествием. Жители сознавали, что преступил его закон и заслуживают смерти. Они знали также, что ему известно, что они добровольно признали дьявола со своим царём. Всё это страшило их. И потому они боялись, как бы Эмную не разрушил мятежный город, а жителей не предал смерти. Сознание этого заставляло их подобострастно смотреть на того, кого они недавно презирали и не хотели впускать к себе. Они восхищались его доблестным видом, преклонялись перед ним, падали ниц, сожалея о том, что не его избрали царём. Так душа бросалась из одной крайности в другую, переходя от страха к надежде, терзаясь в догадках, какая же участь её ожидает. Подойдя к воротам замка, Эммануил приказал дьяволу сдаться добровольно. Надо было видеть, как эта тварь страшилась показаться на глаза победителю, как трепетала в ожидании своей участи. Но выхода у него не было. И вот привели к Мануилу дрожавшего всем телом дьяволаса. На него надели оковы, чтобы он не смог уйти от назначенного царём всеобщего суда. Примечание. Прежде чем Христос сможет занять наше сердце, необходимо изгнать оттуда врага. Сатану ожидает смерть. Он приговорён, связан по рукам и ногам и ждёт день суда. Тут лукавый дух стал молить Имануила не ввергать его в бездну, но дозволить мирно выйти из города. Однако победитель был глух к мольбам незаконного царя города и приказал отвести его на торговую площадь, где перед всем народом у него отобрали оружие, которым он так хвалился. Трубачи в это время радостно трубили, раздавались победные крики. Тут душа наконец увидела, на кого она до то ли возлагала надежды и кому столь безумно доверилась. Разоблаченного перед всем городом дьявола со Эммануил приказал привязать цепями к колеснице, назначив во Энгердиса и убеждения стражами замка на случай, если кто из приверженцев дьявола со вздумал бы оказать ему помощь. Эммануил сел в колесницу и с триумфом проехал через весь город. Через ворота зрения победитель, сопровождаемый громкими криками, выехал за стены города в стан своего войска. Воинство Эммануила, увидев самозванцев в таком унижении, разразилось радостным восклицанием: "Наконец-то дьявола узнал силу меча возмездия!" Звук труб, чудное пение, крики восторга раздавались так громко, что казалось, достигали неба. И горожане, у которых, словно пелена, с глаз упала, смотрели и слушали, и глаз не могли отвести от Иммануила. Сердца их наполнялись радостью и надеждой. Когда Иммануил нашёл, что его враг достаточно наказан, он выгнал его вон, запретив ему когда-либо являться в город. Дьяволос был вынужден униженно искать убежища, искать покой и никогда не найти его. Полковотцы Вон Эргис и Убеждение были особенно сильными и энергичными личностями. Грозные лица, громкие голоса, они всё ещё продолжали жить в доме ретописта Совесть. Жители города стали внимательнее присматриваться к этим двум военачальникам Емануила, которые исполняли свой долг без лишних рассуждений, вызывая у окружавших их страх. и трепет. Примечание. Страх и трепет. Грех всё ещё живёт в человеке, он ещё не прощён. Христос вошёл в сердце победителем, но не спасителем. Воля, совесть и разум управляли душой и должны были не допустить её до греха, но они также покорились сатане, и теперь, находясь под стражей, ожидают решения своего судьи. Дух человека, долго не внимающего милосердным увещаниям Христа, томится, не получает мира от молитвы. Прежде нежели душа получит мир, она должна пройти через целый ряд скорбей и из глубины печали воззвать ко Христу о помиловании. Весь город жил в неизвестности относительно своей будущности. Самамонюил не захотел жить в городе, а поселился в своём стане среди войск своего отца. Однажды он послал приказ вождю в Анергису собрать горожан во дворе замка и при них арестовать и посадить под стражу летописца совесть, бывшего городского главу разумения и князя свободная воля. Приказание было исполнено и вызвало ещё больше волнения среди жителей. Им казалось, что настало время гибели города, какой смертью они погибнут и долго ли будут длиться их мучения. Они даже боялись, что Иммануил велит бросить их в ту бездонную пропасть, которой так боялся сам дьявол, хоть они, в общем-то, сознавали, что заслужили такое наказание. К тому же они переживали за своих арестованных воевод и начальников. И более уверенно, что их казнь будет началом разрушения города. Поэтому, собравшись на совет, они решили составить обращение к Мануилу и передать его через некоего Жизнерадость. Примечание. Человек обратился к Господу в молитве, но дух молитвы, целью её лишь жажда к земной жизни, первый в Ополь опомнившейся души. Помилуй нас, Господи. Он отправился с письмом в стан Эммануила и подал ему прошение следующего содержания: Великий и грозный Владыка, победитель дьявола со и завоеватель души, смиренно просим тебя помиловать нас, многострадальных жителей несчастного города, не вспоминая содеянное нами преступления и грехи. о милую нас по великому твоему милосердию и не дай нам умереть, но жить под твоим водительством, а мы будем твоими верными слугами, готовыми собирать крохи со столов твоих. Аминь. Еммануил взял прошение из руки его, но отпустил посланца, не сказав ни слова. Это сильно огорчило всех горожан. обдумывая своё положение, они пришли к выводу, что им следует вновь просить о помиловании. На общем совете они решили послать второе прошение. Написав ту же самую просьбу во второй раз, они не знали, с кем её послать. Жители души думали, что первый их поверенный чем-то не угодил Эммануилу, который потом и оставил прошение без ответа. Они стали просить вождя убеждения, ходатайствовать за них, но тот отказался, говоря, что не берётся просить за изменников. Впрочем, прибавил он, наш Мануил добр, и вы можете ещё раз прийти к нему с этой просьбой. Пусть ваш посланник облачится в рубище, наденет петлю на шею и молит ни о чём другом, как только о его милосердии. От страха они медлили дольше, чем следовало, но, опасаясь ещё больше усугубить своё положение, решили послать просьбу с одним из своих сограждан по имени Желание к пробуждению. Примечание. Следующая молитва уровнем выше. Душа сознаёт, что ей пора пробудиться от сна и выйти из мрака. В сердце нет больше места для гордости, лишь глубокое смирение перед правосудием Божиим. Дух раскаяния диктует молитву, и Христос при виде смиренной, молящейся души плачет. Он жил на окраине и явившись на зов, согласился сделать всё, от него зависящее для спасения души. Эммануил вышел к нему сам. Проситель при виде его пал ниц и воскликнув О, даруй жизнь душе, подал прошение. Царевич, прочитав просьбу, отвернулся, чтобы скрыть свои слёзы. Потом, обращаясь к простёртому на земле посланнику, сказал: "Возвращайся в город, я подумаю, как быть с вашей просьбой". В тревоге ожидали жители города возвращения просителя. Вернувшись, он объявил, что передаст ответы Мануэла лишь в присутствии арестованных мужей города. Желание к пробуждению с несколькими жителями пошли в острог. Князь Свободная воля побледнела от ужаса, а летописец совесть затрепетал, когда посланец рассказал слово в слово всё как было. В заключении он добавил: "А царевич, к которому вы меня послали, Так красив и великолепен, что увидевший его тотчас чувствует его великую любовь. В благоговении я пал перед ним ниц и смог только пролепетать: "Смилуйся над душой". После этого жители разошлись по домам, а находившиеся под стражей стали обсуждать ответа Мануила. бывший городской глава разумение нашёл, что ответ не слишком грозен и особой опасности не представляет. Князь Свободная воля утверждал, что это дурное предзнаменование, а летописец Совесть видел в этом ответе смертный приговор. По городу поползли тревожные слухи, далёкие от реального положения дел. Все были в волнении, одни кричали в отчаянии: "Мы все погибнем!" Другие напротив: мы все будем спасены. Третьи же: мы не нужны Емануилу. А четвёртые: арестованные скоро будут казнены. Весь день прошёл в толках и спорах. Наступила ночь, а весь город продолжал теряться в догадках до следующего утра. Вся эта сумятица была вызвана предположением летописца, находившего ответ царевича равным приговору к смерти. Город привык с уважением относиться к словам совести, ибо считал, что через него говорит сам Бог. Жители души почувствовали горькие последствия мятежа и незаконного сопротивления воле Эмнуила. Чувство вины и страха овладело ими. Наконец, после долгого обсуждения было составлено третье послание к Эмнуилу, которое имело следующий текст. Примечание: Третье прошение. Человек понимает, что следует не пристанно молиться. Ответ ему еще не дан, поэтому он снова должен просить. А этот раз он искренне исповедует свое недостойность. Великий Эммануил, владыка миров, исполненный милосердия, мы, несчастные, жалкие обитатели души, исповедуем перед Тобою свои прегрешения. Сознаем, что более недостойны славного имени души и недостойны помилования. Если тебе угодно казнить нас, мы примем приговор как заслуженную кару, ибо ты праведен. Мы не имеем права жаловаться, даже если твой приговор будет жестоким. Но молим тебя, а дари нас милосердием твоим, помилуй и сними с нас согрешения наши, дабы мы прославили твою благодать и милость. Аминь. Снова встал вопрос: кто же возьмется передать прошение Эммануилу? Предложили кандидатуру старого горожанина по имени Доброе дело. Примечание: молящаяся душа не может ожидать исполнения просимого, если желает спастись добрыми делами. Лишь кающаяся душа, которая признает свой грех и с верою и любовью принимает Христа как Спасителя, получает спасение. Правда, это имя ему вовсе не подходило, ибо в сущности ничего доброго в нём не было. Против этой кандидатуры выступил совесть. Мы в опасности и молим о пощаде, и вдруг пошлём прошение с человеком, имя которого противоречит делам его. Как может добрые дела ходатайствовать о помиловании? Нам нужна милость, а добрыми делами мы сыты. Именно они завели нас в тупик. Если Эммануил воздумается спросить имя подателя его прошения, и он услышит в ответ добрые дела, я уверен, что он на это ответит: "А, -а, -а добрые дела всё ещё жив, пускай же душа спасается сама". Тогда решили снова отправить посланникам желание к пробуждению. Тотчас послали за ним. Тогда он стал просить отпустить с ним слёзные очи своего соседа. добродушного бедняка, очень подходящего для этого поручения. Примечание. Страх перед будущим усиливается, и покаяние становится искреннее. Христос внимает мольбе души и даёт ответ во славу Отца и свою. Желание к пробуждению накинул на шею верёвку, а слёзные очи сложил на груди руки крестом. Так они отправились к Аmnuилу. Представ перед Мануилом, они прежде всего стали просить прощения за свою докочливость. Причина тому постоянное угрызение совести, ни днём, ни ночью не знают они покоя, помня, как они провинились перед царём Шаддаем и перед ним сыном его. Затем, желание к пробуждению, падая ниц перед Мануилом, воскликнул: "Пощиди, помилуй жалкую душу и вручил ему прошение. Емануил, прочитав просьбу, отвернулся от них на минуту, чтобы скрыть свои слёзы, и потом спросил гонца, как его зовут и почему он избран городом как податель прошения. Тот отвечал: "О, зачем тебе имя столь жалкого существа, каким я себя считаю? Ты всеведущ, и я никогда не тешил себя надеждой, что могу быть тебе угодно". Я и мои соотечественники хотим жить. И я, от имени всех нас, пришёл молить тебя даровать нам жизнь. Простри руку милосердия нам, недостойным рабам твоим. А как зовут твоего товарища? спросил Мануил. Зовут его Слёзные Очи. Он мой сосед, бедный, скорбный старик. Тогда и Слёзные Очи пал ниц перед царевичем. О, мой господин! Меня зовут так, потому что отцом моим был покаяние. Конечно, зачастую и добрые родители имеют дурных детей, и я признаю свою недостойность. Но всё же молю тебя, и слёзы полились из глаз старика. Не вспоминай грехи юности нашей, не взирай на недостойность рабов твоих, но пощиди твоё творение, душу и позволь нам благославлять твоё милосердие. По повелению Емануила. Они встали с колен, не смея однако поднять на него взора. Он же отвечал так: Душа взбунтовалась против отца моего, своего творца и повелителя, и избрала себе другого, лжеца и убийцу. Ибо тот, кого вы считали могущественным и сильным, был изгнан отцом моим в отчему крамешную. После этого он явился к вам, и вы приняли его. Вы за него сражались с посланными от самого его, и они упросили его даровать им больше силы. Тогда я сам пришел с большим войском. Но как вы поступили с моими слугами, так поступили и со мной. Вы не хотели внимать мне и вели против меня войну. Я победил вас. Пока вы не уверились, что я имею полную власть, ибо она дана мне отцом, вы не молили о пощаде. Теперь же вы скорбите и проливаете слезы, а когда я велел вывесить белое знамя милости, красное правосудие и черное наказание, вы молчали. Я рассмотрю вашу просьбу и приму решение во славу Отца и моей. Пусть Вуанергес и убеждение завтра приведут в мой стан пленных, а суд и казнь отправятся в замок и позаботятся о сохранении спокойствия в городе. Примечание. Душа не сразу получает освобождение. Она должна осознать тяжесть своего греха, совесть, разумение и воля, поняли своё заблуждение и страшаться принести грешную, связанную, но каяющуюся душу ко Христу. Посланцы возвращались в город с тяжёлым сердцем, ибо так и не получили никакой надежды на пощаду. Скорбь ими овладела настолько, что они с трудом добрали до замка. Как и в прошлый раз, разговор с Имануилом они решили передать в тюрьме, в присутствии заключённых. Слово в слово передали они свою беседу с царевичем. Услышав его приказание насчёт пленных, последние разразились громкими стенаниями. Все трое стали готовиться к смерти. Огорожане облеклись в рубещи и посыпали головы золой. Так прошла ночь. Когда же наступило утро, пленные и охрана отправились в стан Емануила. Примечание. Слово идёт во главе и указывает путь грешной душе. Цепи и верёвка на шее символизируют покаяние души. Во энергии шёл во главе шествие. Увеждение позади. Знаменосцы развернули победное знамёна. Миж ними шли пленные в цепях и с верёвкой на шее. Вит их был весь мажалок, ударяя себя в грудь, не смея поднять глаза к небу. Они шли, восклицая: "О, жалкая несчастная душа!" Бряцание о цепей, смешанное с громкими воплями, сотрясало воздух раздирающими звуками. Когда они дошли наконец до обители Иммануила, все пали ниц перед победителем от стыда, закрывая лица руками. Примечание. Сознание своего ничтожества и святости Христа заставляет душу закрыть лицо от стыда. Христос заставляет душу анализировать свою прежнюю жизнь и осознать свою греховность. Он же, обращаясь к воэнергису, повелел: Прикажу им подняться. Они встали, дрожа всем телом. Вы ли те, кто дозволил дьяволу су осквернить себя? – спросил Емануил. Мы более чем дозволили Владыка. Мы избрали его добровольно. Могли бы вы жить под его игом весь свой век? Да, Господи, ибо его законы были приятны нашей плоти, и мы не знали иного блаженства. И когда я пришел спасти вас. Неужели вы искренне желали моего поражения? Увы, желали, отвечали они. А какого наказания вы, по вашему мнению, достойны за свой мятеж и прочие преступления? Смерти и вечных мук, господи. Можете ли вы привести что-нибудь в своё оправдание? Нет, господи. Ты правосуден. Мы согрешили. Для чего же вы набросили себе веревки на шею? Это наши грехи, которые затягивают нас в бездну. Весь ли город этого же мнения? спросил Емануил. Да. Что касается нас, горожан, но есть в нашем городе и слуги дьявола со, за них мы не отвечаем. Тогда Емануил приказал позвать Глашатая, которому повелел повсеместно провозглашать, что сын царя Шаддая именем отца своего и ради его славы одержал полную победу над душой и покорил ее, а весь город должен повторять после каждого возвещения "Аминь". В это самое мгновение с небес полилась райская музыка, войско же Емануила восславило своего вождя. Знамяна развивались, в сердцах царил восторг. Примечание. Христос победил дьявола и покорил падшую душу любовью. Он объявляет ей прощение и мир. Дьявол лишён власти. Человек свободен, и великая радость на небе о спасении грешного человека. К сожалению, ещё не все жители города могли присоединиться к этой ликующей толпе. Эммануил подозвал к себе трепещущих пленных и сказал: "Все проступки и беззакония, которые совершила душа, нарушив волю отца моего, именем его прощаю". Сказав сие, он вручил им пергаментный свиток. скреплённый семью печатями и приказал бывшему городскому главе разумению князю свободная воля или летописцу совесть завтра на заре вскрыть и зачитать его всему городу по распоряжению Эммануила их рубища были заменены на блестящие белые одежды дух уныния сменился в них духом радости Все трое получили в дар украшение из золота с драгоценными камнями. На шею вместо верёвок им надели золотые цепочки. Когда пленные услышали милостивые слова победителя и увидели дары его, они были ошеломлены, а князь Свободная воля не выдержал и даже потерял сознание. Иммануил подхватил его своими любящими руками и привёл в чувство. Поцеловав всех троих, он сказал: Примите этот знак моей любви и милости к вам. А тебе, совесть, поручаю обо всём известить душу. Оковы их были сняты и разбиты, у них на глазах на мелкие кусочки. Они тут же пали к ногам Емануила, проливая слёзы радости и громким голосом восклицая: Слава и хвала Господу и царю нашему. Потом они начали собираться в обратный путь. Одному из слуг Мануила был дан приказ идти впереди и играть на флейте и тамбурине. Так свершилось то, о чём они и мечтать не смели, и на что не решались надеяться. Вере приказано было предводительствовать этим радостным шествием с цветными стягами. В минуты, когда летописец будет зачитывать городу указ, записанный на свитке, Вера со своими десятью тысячами воинами должен пройти через ворота Зрения. Примечание. Вера направляется к воротам Зрения. Она несет жителям благую весть прощения и спасения. Дойдя маршем до замка Дьяволоса, он должен занять его и ждать прихода Эмануила. Суду и казни было приказано немедленно покинуть город и вернуться в стан. Так душа была избавлена от страха, внушаемого ей присутствием последних двух вождей и их воинств. Ничего не знающие жители города всё ещё пребывали в тревоге. Они рисовали себе картины казни пленных и с ужасом думали о своей участи. Лишь изредка слабый луч надежды прорывался через тяжёлые тучи мрачных мыслей. Наконец, Со стены, откуда они всматривались в даль, где решалась их судьба, они увидели на горизонте какое-то необычное движение. Страх, ожидание и надежду можно было прочесть в их глазах. Но вот яснее стали вырисовываться человеческие силуэты и фигуры, и город увидел большую ликующую процессию. В конце концов они ясно различили разумение, совесть и свободную волю. Но что это? Они уходили в станах иноилов в рубищах, а возвращались в сверкающих белых одеяниях. Они уходили с верёвками на шее, теперь же на них золотые цепочки. Ноги их были в оковах, а теперь поступь вольная и широкая. Пошли они с мрачными лицами, а возвращаются с ясным взором и радостью. Отправились в тяжёлом унынии, а возвращаются под звуки радостных флейт и тамбуринов. Собравшись у ворот зрения, горожане, несмотря на свою слабость, вызванную долгими переживаниями и страхами за будущее, не смогли скрыть бурной радости и подавить в себе крики ликования и восторга. Вместо секиры и виселицы жизнь, утешение и безграничная радость. Когда праздничная процессия подошла к воротам города, она приветствовала горожан души: "Радуйтесь, радуйтесь! Будь благословен помиловавший вас!" и слышала в ответ: "Мы видим, что вам хорошо, но что будет с городом? Будет ли радость, душе?" Литописец и Разумение отвечали: «О, мы несем бедной душе весть благую и великую радость». И они подробно рассказали о своей встрече и разговоре с Ивану Иллым. Жители не могли надеяться его мудростью и милосердием. Литописец объявил, что они получили отпускную грамоту и что зачитана городу она будет завтра на торговой площади. Как описать волнение и радость городских жителей? Они не могли уснуть от счастья, пели хвалебные гимны и ликовали. Кто из нас мог ожидать такого блаженства? Кто, видев уходящих мужей в кандалах, мог вообразить, что они вернутся в белых одеждах? И не потому, что были признаны невиновными, но лишь по милосердию Еммануила, который простил им грехи их. и послал назад под звуки флейт и тамбуринов воистину так могут поступить лишь добрый царь Шадаи и Эммануил сын его когда настало утро и летопись совесть князь разумение и князь свободная воля в назначенный час пришли на торговую площадь весь народ был уже в сборе Они были облачены в дорованной им белоснежной одежды, которая сияли ослепительным светом. Мужи города направились к воротам уста, где ИС старей держались речи к народу. Все были взволнованы от нетерпения и ожидания услышать благую весть. Литописец встал и рукой подал знак собравшимся успокоиться. Потом громким голосом начал зачитывать грамоту Эммануила. И когда он дошёл до слов: "Господь Бог всемилостивый и всеблагой, прощающий беззаконие, преступления и грех, да будут отпущены душе всякого рода богохульства и согрешения", горожане уже не могли больше сдерживать свои чувства и разразились ликующими криками радости. Надо заметить, что все жители были названы в грамоте Иммануила поимённо, и каждый был прощён лично. Когда летописец дочитал послание, все единодушно возблагодарили Иммануила. Зазвонили колокола, песни и музыка слышались повсюду. После того, как Иммануил отослал прощённых обратно в город, Он приказал своим вождям и всему воинству быть на следующее утро наготове и ждать его повелений. И в час, когда совесть заканчивал в городе чтение его грамоты, царевич приказал поднять на горе Милость и на горе Правосудия знамёна. Вожди получили приказ предстать перед городом в парадном воинском одеянии вместе со своими армиями. И горожан, и Монаила приветствовал с самой высокой башни замка полководец Вера. Глава 6. Вход Эммануила в город Душа. Так Эммануил избавил Душу от тирании дьяволаса. После этого он решил устроить смотр войска царя Шаддая, и весь город с восторгом и ликованием наблюдал парад. Воины проделывали сложнейшие упражнения, чётко и быстро, а при стрельбе метко попадали в цель. После окончания смотра горожане вышли навстречу Иммануилу, умоляя его вместе со всей армией поселиться у них. С великим смирением пали они перед ним. В ответ он произнёс: "Мир вам". Горожане, подойдя к нему, коснулись рукой его золотого скипетра и сказали: да поселится царевич Емануил со своими вождями и воинами в душе навеки. Примечание. По изгнанию сатаны вошёл в душу Христос. Первое движение верующей души воздать хвалу и благодарение своему спасителю. Но он ещё вне души, и она смиренно идёт умолять его занять место, им же очищенная и приготовленная Дол да установит он там свои орудия для славы своей и защиты города. У нас есть для этого место. Примечание. Сердце должно преисполниться Христом. Сатана ещё может напасть на душу, и она всегда должна быть готова к обороне. Слуги дьявола, хотя и ушли в подполье, но не оставили своих намерений. Душа освобождена Богом, но должна быть укреплена и вооружена. Ибо духовная война еще не окончена, она будет идти до той поры, пока не будет одержена полная и вечная победа над злом. Приди, владыка, в душу и царствуй над нами вечна, а мы будем твоими слугами и станем жить по твоим законам. Но если ты покинешь нас, мы погибли. Нам известно, что в городе скрываются еще несколько сторонников дьявола со. Когда ты уйдешь? Они выдадут нас своему князю, и мы вновь попадём под его власть. А потому молим тебя, поселись в нашем замке. Емануил ответил на эту мольбу так: Если я поселюсь в городе, смогу ли я беспрепятственно изгонять всё, что покажется противным моему сердцу? Всё я буду делать к вашей же пользе. Станете ли вы помогать мне в этом искренне и честно? Примечание: Христос хочет править нами все побеждающей любовью и силой Духа Святого. Хочет осветить мысли, очистить чувства, укротить нравы и возвратить душе подобие Божие. Он хочет царствовать безгранично, и для этого надо выкорчевать многое из того, что прежде составляло радость души. Она должна покориться Его воле в смирении и послушании. Горожане несколько поразмыслив ответили: Мы не можем знать, что станем делать, как не могли когда-то вообразить, что способны на измену нашему доброму царю Шотдаю. Что ответим мы нашему Господу? Да не верит он полностью нашим словам, а вселится в наш замок, набрав себе гарнизон из жителей. Пусть нами управляют твои вожди и воины, а ты покори нас окончательно своей любовью и милостью. Как в тот час, когда нам прочли весть о прощении, мы не ведаем глубины твоей премудрости, о Владыка. Кто мог предвидеть и постичь своим разумом, какую сладость мы вкусим после столь горьких испытаний, Господи, за светом своим, яви нам свою любовь, веди нас за руку, и мы пойдем по твоей воле. Не дай нам забыть, что все, что с нами случается, к нашей пользе. И во благо нам, лишь бы ты поселился у нас, ибо лишь ты своим присутствием можешь удержать нас от греха и сделать твоими верными слугами. Примечание. Уверовавшая душа понимает, что Христос это жизнь, а жизнь без него означает смерть и вечную погибель. Она осознаёт свою испорченность, чувствует его силу и любовь и потому молит его об одном: вселиться в неё и управлять ею ибо лишь Христос может удержать от греха и спасти от власти сатаны идите с миром услышали они ответ Имануила я исполню вашу просьбу завтра соберу все свои силы и направлюсь к воротам Зринии через них войду в город поселюсь в вашем замке поставлю над вами моих воинов и сотворю в душе то, что не будет сравнимо ни с чем под небесами. Крикami радости встретили горожане слова милостивого царевича и вернулись к себе, передав родным и друзьям чудную весть. Предстоящий путь Мануила от самых ворот зрения до замка горожане усыпали зелёными ветками и цветами, сорванными в своих садах. Цветочными гирляндами и венками они украсили улицы и дома. настроили свои музыкальные инструменты, чтобы торжественно встретить Эммануила. На другой день утром Эммануил со своим воинством направился к воротам Зрения, которые широко отворились перед ним, и он вступил в город. Примечание: когда Христос вселается в наше сердце, все наши чувства ликуют от радости, все грядет царство Твое. Первыми его приветствовали начальники и старшины. Плечи Имануила покрывала царская мантия, на поясе висело золотое оружие. Ехал он в царской колеснице. Звуки сотен труб сопровождали шествие. Тысячи и тысячи воинов шли под развивающимися стягами и знамёнами. Многие забрались на стены, чтобы разглядеть Имануила как можно лучше. Во всех окнах были видны лица горожан. Когда победитель доехал до дома летописца Совесть, он послал спросить Веру, приготовлен ли замок для принятия своего нового хозяина. Ответ был утвердительным, и сам Ворщ со своими воинами вышел навстречу царевичу Емануилу. К великой радости жителей провёл эту ночь в замке со всем своим воинством. Примечание. Вера готовит наше сердце к принятию Христа. Сердце в начале очищается и освещается верой, и только потом вера вводит Христа в душу, вселяет его в сердце. На другое утро горожане стали думать, как же им лучше разместить войско. Примечание. Вместе со Христом в душу входят надежда, радость, упование. Безгрешность неотделима от здравого смысла, мнение связано с терпением, любовь с чувством, надежда с разумом. Суд и казнь неотделимы от воли, ибо от воли человека зависит суд и казнь. Во главе всего же стоит вера. Они так счастливо были своему новому владыке и его военачальникам, что не знали, как им и угодить. Наконец, после многих споров они решили вождя безгрешность поселить в доме здравый смысл, а вождя терпение в доме мнения, секретаря князя свободная воля во время и после мятежа. Вождя любовь должен был принять чувство, а вождя надежда городская голова разумение. Что же касается летописца совесть. который жил по соседству с замком и имел от царевича поручение бить в ноба от при первой же опасности, то он сам выпросил к себе на постой двух вождей Вуанергиса и Убеждения со своими многочисленными войсками. Вождей суд и казнь князь свободная воля разместил у себя, и боевая обязанность состояла в управлении городом на благо души по наблюдениям царевича. Во время правления дьявола со он правил городом во вред душе. Все жители города не могли насмотреться на царевича и потому молили его как можно чаще показываться им, проходить по улицам, посещать их в своих жилищах, ибо говорили они: твое присутствие, взор, слово и одобрение наша жизнь, сила и охрана. Кроме того. Они молили о дозволении приходить к нему, и он приказал, чтобы ворота, ведущие к нему, были постоянно отворены. Когда он говорил, царила полная тишина, потому что слушающие боялись упустить даже одно его слово. Куда бы он ни пошёл, весь город следовал за ним, опасаясь отстать от него хотя бы на шаг. Однажды Эммануил устроил пир Примечание. Пир символизирует времена, когда душа находится в тесном общении со своим искупителем, получая от него особую благодать. Чтение слова Божьего даёт ей силу и жизнь. Воскресная молитва особенно одухотворена. Все горожане получили на него приглашение. Одно блюдо сменяло другое, и каждое было необычайно вкусным. Никто никогда не пробовал подобной еды. Вода же превращалась в вино, и сердца всех развесились. Играла музыка. Так душа вкусила райской пищи. По окончании же пира Иманоил загадал гостям несколько загадок, составленных при дворе царя Шаддая. Примечание. Загадки смысл священного писания. Гости на его перу видят в Иисусе Христе исполнение всех пророчеств и объяснение всех чудес. Это были загадки о самом царе и его сыне Эмануиле, об их борьбе за душу и великих подвигах во имя ее. Эмануил сам объяснил горожанам некоторые из них. Жители обрадовались. Дивный свет озарил умы их. Прежде они даже представить себе не могли, что в столь немногих словах может содержаться столько мудрости. Тут только они поняли, что некоторые загадки касались личности Емануила, и лишь восклицали радостно, вглядываясь в черты лица царевича. Вот он, агнец, вот она, скала, вот он, путь. После этого Емануил отпустил своих гостей. Радостно расходились они, обсуждая услышанное. Даже ночью они никак не могли успокоиться и восхваляли его даже во сне. Между тем, Эмануил решил полностью перестроить город, так как опасность нападения как внутренних, так и внешних врагов была очень велика. Примечание. Перестройка города Сатана перекроил нашу душу на свой лад. Поэтому Христу надо очень многое в нас изменить. Его орудия есть книги священного Писания. Главное же орудие молитва, которая, если она искренняя, очень действенна. Христос изменяет возрождённому человеку все чувства его. Воля получает власть над плотью и чувствами. Она служит отныне только Христу. Разум прежнее по мрачённый властью сатаны ныне строит свой дом у ворот зрения, чтобы изучать тайны откровений и объяснять их человеку. Привезённые орудия были установлены на старых городских стенах и вновь в ожероженных башнях. Среди орудий было и одно собственного изобретения сына царя Шаддая, которое с удивительной точностью метало камни из замка в ворота Уста. Ничто не могло сравниться с этим орудием, находившимся в ведении веры. Охрану всех городских ворот Эммануил поручил свободной воли, в чем распоряжении находилась теперь и вновь созданная городская полиция, в обязанности которой входило наведение порядков в городе. На него также был возложен розыск скрывающихся в городе приверженцев дьявола со. Затем Эммануил призвал князя Разумение, который был городским главой и ещё при царе Шадае, и назначил его на прежний пост пожизненно. Кроме того, ему поручена была постройка здания близ ворот зрения, которое при необходимости могло бы заменить крепость. Летописцем был назначен Познание, но не потому, что совесть был виновен более других. А потому, что Емануил решил назначить старика на другую должность, о которой он должен был узнать позднее. Емануил приказал сбросить изображение дьявола с анаторгавой площади, истолочь его в порошок за стенами города и пустить его по ветру, а на прежнее место поставить изображение отца своего, царяша Дая. Своё же имя он велел вырезать на центральных воротах города и покрасить буквы золотом самой высокой пробы. После этого Эммануил приказал арестовать двух бывших городских старшин, назначенных дьяволосом: неверие и разврат, а также летописца забвения добра. Были арестованы и посажены в острог атеизм, жестокосердие, ложный мир Безыстинность, беспощадность, надменность и другие. Все они находились под охраной верности старого слуги Емануила. Наконец, Емануил приказал разрушить до основания все три крепости, соружённые дьяволосом. Эта работа потребовала много времени, потому что они были сложены из огромных камней, которые пришлось выкатить за стены города. Примечание: Изменения в городе означают, что душа выкорчевывает всякий грех. Глава седьмая. Суд. Когда все выше сказанное было исполнено, Эмануил приказал городскому голове и старшинам провести общественный суд над арестованными приверженцами дьявола, находящимися до времени под надзором верности. Примечание. распознав дьявола со и арестовав его сторонников, душа отдала себя Богу, который стал заботливо очищать ее от скверно сатанинской, раскрывая все тайники, в которых скрывались еще порочные склонности. В назначенный час собрались судьи и присяжные заседатели, начался суд. Верности было приказано ввести обвиняемых в зал. Арестанты вошли, скованные по тогдашнему обычаю попарно, и сели на скамью подсудимых. Приглашённых присяжных заседателей привели к присяге. Было их 12. Уверование, искренность сердца, честность, враг зла, любовь к Богу, видеть истину, настроенный на небо, спокойствие, благодарность, благочестие, смирение и ревность к Господу. Свидетелями были следующие жители души: все знающий, говори истину, враг лжи, сам князь свободная воля и его письмоводитель. Главный судья справедливость предложил начать судебное заседание с заслушивания дела атеизма. Атеизм подними руку. Примечание: атеизм или безбожие вызван прежде других подсудимых. Человек по природной слабости своей желает избежать всего, не согласующегося с его представлениями, старается убедить себя и других, что Бога нет, а потому и жить можно в грехе. Ты обвиняешься в том, что вкрался в душу и имел наглость утверждать, что Бога нет, и потому можно жить как хочешь. Ты старался умалить славу нашего царя, действовал против него, нарушая мир и благоденствие города. Признаёшь ли ты себя виновным? Я не виновен, услышал суд ответ атеизма. Судья вызвал свидетелей Всезнающего: "Говори истину и врага лжи. Уважаемые свидетели, взгляните на подсудимого. Знаете ли вы его?" "Да, я его знаю", отвечал Всезнающий. "Имя ему безбожие, или атеизм. Он уже несколько лет живёт в несчастной душе. Вы уверены, что знаете его?" Конечно, прежде я, к сожалению, нередко проводил время в его обществе. Он приверженец дьяволаса. Однажды я находился с ним в скверном переулке, где он нагло заявлял: "Я уверен, что Бога нет, но в случае нужды могу говорить о его бытии и даже сделать вид, что очень праведен. Всё зависит от общества, в котором я живу, ну и, конечно же, от обстоятельств". Вы сами это слышали? готов подтвердить свои слова. Затем пригласили: "Говори истину. В прежние годы я был его товарищем", признался свидетель. "В чём сильно ныне раскаиваюсь? Он часто выступал с нахальными заявлениями, что нет ни Бога, ни ангелов, ни духов". "А вы где это слышали от него?" "В Черноусном переулке, что у богохульного ряда, ну и в других местах тоже". "Что вы о нём знаете ещё?" Знаю, что он истивый приверженец дьяволаса, сын своего отца по имени Небудь благочестив, у которого кроме него были и другие дети. Вот всё, что я о нём знаю. Последним был приглашён свидетель врака лжи. А врака лжи, взгляните на этого подсудимого. Знаете ли вы его? обратился судья к нему. Этот атеизм один из самых последних негодяев, каких я когда-либо встречал в жизни. Он не только отрицал бытие Бога, но и всякую надежду на загробную жизнь. Не видел греха ни в каком пороке и не верил в страшный суд. Кроме того, он не видел разницы между посещением храма и визитом в кабак. Где вы это от него слышали? На улице Пьяная, что в конце мошеннического переулка, в доме господина Богохульства. Верность, отведи подсудимого на место, распорядился судья. Вторым заслушивалось дело Горожанина по имени Разврат. Примечание. Разврат это страшный порок, который должен быть беспощадно искорен из жизни верующего человека. Это научение дьявольское, которым нечистый незаметно губит душу, доводя её до полного бессилия бороться с плотью. Подсудимый, ты чужестранец в нашем краю. С обользинительными речами ты убеждал жителей души, что предаться плотским страстям человеку не только дозволено, но даже более того полезно для здоровья. А ты со своей стороны никогда себе не отказывал и впредь не намерен отказывать в удовлетворении какого бы то ни было греховного побуждения, если оно приятно твоей чувственности. Признаешь ли ты себя виновным? Я милостивый государь, человек знатного рода, отвечал развод. И привык к жизни роскошной на широкую ногу я не привык отказывать себе в чём бы то ни было поэтому я чрезвычайно удивлён что меня обвиняют в том что все тайно или открыто делают испытывая при этом величайшее наслаждение нас ваша знатность не интересует должен заметить что чем человек знатнее тем благороднее он должен быть ответьте суду признаёте ли вы себя виновным нет Не признаю. Судья попросил свидетелей помочь установить истину и вновь обратился к ним с вопросами. Все знающий, знакомы ли вы с подсудимым? спросил судья первого из них. Да, я его знаю. Имя ему Разврат. Он сын Никайева, скотства и родился на Плотской улице. Мать его была дочерью Плотоугодия. Я знаю весь род их. Вы слышали, в чём его обвиняют? Что вы можете сказать суду о нём? Я знаю его как сквернослово, лгуна, не соблюдающего дня Господня, знаю как злостолюбца, преисполненного всякого рода нечистых побуждений. Но как он совершал свои грязные дела? Тайно или публично? Да по всякому. Говорю истину. Что вы можете добавить? Я подтверждаю истинность всего, о чём говорил первый свидетель. Подсудимый, слышал ли ты, что против тебя свидетельствовали? Я всегда придерживался мнения, что самое великое счастье человека состоит в том, чтобы не отказывать себе в исполнении любого желания, откровенно ответил разврат. Я всегда действовал согласно этим правилам, и я провёл жизнь в постоянных наслаждениях, при этом я не был эгоистом, и все мои знания и опыт передавал другим. Тогда судьи решили, что его собственные слова достаточно его обвиняют, и потому приказали тюремщику отвести его на скамью и представить третьего арестанта по имени неверие. Примечание: неверие — верный слуг диавола со. Оно старается овладеть душой человека, внушая ему, что доказательства глубокого и развитого ума состоит в сомнении и отрицании неверия тебя здесь все знают под этим именем ты обвиняешься в том что с помощью хитрости вторгся в нашу страну и злобно сопротивлялся занятию города воинством владыки шаддая по вине из дьявола ты убеждал жителей противиться своему законному царю и не принимать посланных им воевод признаёшь ли ты себя виновным я шаддая не знаю Отче Черниверия. Я люблю своего хозяина и считаю своим долгом оставаться верным ему. Вы правы, я употребил все свои силы, чтобы убедить жителей города обороняться от иноземцев, и я никогда не изменю своих убеждений, хотя вы ныне и властвуете в нашем городе. Этот человек, как вы видите, неисправим. Он сопровождает своё выступление громкими словами и гордится своим неповиновением. констатировал судья. Страж, обратился судья к верности, отведи его на место и пусть вперёд выйдет за обвинение добра. Примечание. Забвение добра. Летописец дьявола. Этот порок есть чуть ли не в каждом из нас. Мы зачастую забываем учение Господа нашего и наставление слово Божие, забываем о любви к нам Бога и о том, что искуплены кровью Христа. Когда человек не находит времени для молитвы, благодарности во славу Иисуса Христа, душа его переходит на службу к сатане. Ты известен под именем забвения добра, начал судья, и обвиняешься в том, что, будучи с неверием во главе всех дел, в городе ничего не сделал для блага жителей. Напротив, ты сошелся с дьяволом и противился занячью души войском владыки Шаддая. Признаешь ли ты себя виновным? Господа, вы ныне мои судьи, и в оправдании моём я могу сказать лишь одно. Можете приписать содеянное мною преступление моей забывчивости, по причине моих преклонных лет. Я не намеренно творил зло, и рассчитываю на ваше снисхождение. Нет забвения добра, отвечал судья. Не по слабости разума забывал ты творить добро, но преднамеренно. Хорошее ты забывал, а всё дурное помнил хорошо. Ты хочешь оправдаться, ссылаясь на преклонность лет своих, но посмотрим, что скажут свидетели. Я слышал, как подсудимый говорил, что не способен думать о добре даже и четверть часа, свидетельствовал врака лжи. Все знающие, что вы можете сказать по делу этого подсудимого? спросил судья следующего свидетеля. Я его хорошо знаю. А це его звали люби плохое. Сам он не раз говорил в моём присутствии, что даже мысль о добре тяготит его. Где он это говорил? На плоцкой улице, неподалёку от храма. Говори истину сказал суду следующее: "А я часто слышал от него, что ему гораздо приятнее думать о самых грязных делах, нежели вспоминать о наставлениях священного писания". Он говорил это во многих местах, но особенно часто на тёмной улице в доме безстыжева, а также в доме Окаянного в грязном переулке у самого спуска в пропасть. Забвение добру было велено сесть на место. Страш верность пригласил следующего по имени Жестокосердие. Примечание. Жестокосердие неприемлемо для истинного христианина. Человеку с жестоким сердцем недоступно раскаяние. Он не может любить и благодарить. Жестокосердие! Тебя весь город знает как человека, который внушал жителям нашего города желание ожесточить свое сердце против царя Шаддая и не допускал в их сердца даже искры раскаяния и сожаления об их отступничестве и возмущении против его законов. Признаешь ли ты себя виновным? Мне не знакомо чувство раскаяния, неведомо мне и укор совести или сожаление. Я никому не испытываю привязанности и меня не смущает ничье горе. Чужая скорбь мне в радость, чужой плач лучшая музыка для меня. Вы видите, господа, что подсудимый не отрицает своей вины и даже словно хвастается своими грехами, заключил судья. Жестокосердию разрешено было сесть. Вперед был приглашен подсудимый ложный мир. Примечание. Ложный мир внушает душе ложное спокойствие, в то время как требуется мобилизация всех сил на борьбу с грехом. Какой мир при любодеянии Иезавели матери твоей и при многих волхвованиях ее? Четвертое царство, девять двадцать два. Ложный мир называет порок всего лишь. природной слабостью, свойственной каждому человеку. Он успокаивает душу, утверждая, что в конце концов все будут прощены, так как число грешников ниисчислимо, и быть того не может, чтобы Господь, называющий себя милосердным, погубил столько душ. Ложный мир. Ты обвиняешься в том, что проживая без дозволения в нашем краю, коварно и злобно поддерживал жителей в их возмущениях против царя Шаддая. Ты внушал им опасную уверенность и необоснованные надежды, мешал им образумиться и покаяться. Признаёшь ли ты себя виновным? Господа судьи, признаю, что имя моё мир, но отнюдь не ложный. Если кому из вас угодно спросить обо мне кого-либо из близко знающих меня, или бабушку присутствовавшую при моём рождении, или крёстных, бывших при моём крещении, Вам все скажут, что никогда никто не называл меня ложным миром. Я человек тихий, всегда любил жить спокойно и мирно, и то, чем дорожил сам, желал и другим. Поэтому, когда я замечал, что кто-либо из моих ближних был чем-то обеспокоен или встревожен, я точа старался успокоить его. Когда разразилась война между царём Шаддаем и дьяволосом, многие жители испугались грозящих им бед и разрушений. А я как мог, старался их успокоить всеми правдами и неправдами, стремясь возвратить мир в их встревоженные души. Следовательно, я был всегда благочестивым человеком, ибо таковыми и бывают настоящие миротворцы, а миротворец достоин уважения. Я прошу вас, уважаемые и почитаемые в городе правдолюбцев, громко заявить ныне, что моя деятельность заслуживает не осуждения, не сурового наказания, но всяческой похвалы и пошрения, а сам я имею право предъявить обвинителям моим иск за оскорбление личности. Судья обратился к присутствующим с просьбой помочь суду установить истинную сущность подсудимого ложный мир. Помочь суду вызвались двое. Одного звали ищи истину, а другого свидетельствуй истину. Примечание. Ищи истину и свидетельствуй истину, лишь они могут вскрыть коварную сущность ложного мира. Подобно мечу, рассекают они любые заблуждения, ясно показывая человеку, что есть Бог и чем он стал без Бога. Читайте слово Божие. И вас озарит свет истины. Вы найдёте себя в числе недостойных, неблагодарных, погибших. Вы уже снётесь, осознав всю черноту и испорченность души своей. И тогда из самой глубины вашего сердца вырвется вопль покаяния. Господи, милостив будь ко мне грешнику. Из всех грешных я первый. И милосердный наш ходатай ответит вам: "Не бойся. только веруй. Судья привёл этих двух добровольных свидетелей к присяге. Первым дал показание ищи истину. Я знал сего подсудимого ещё ребёнком и свидетельствую, что его всегда звали Ложный мир. Я знал и отца его, которого звали Лестью. Девичья фамилия его матери была Изнеженность, и оба не пожелали назвать сына своего Ложным миром. Я часто слышал, как мать звала сына: "Иди скорее, ложный мир, не то сама приду за тобой". Она часто брала его к себе на колени и целуя повторяла: "Милый мой ложный мир, сладкий ты мой, как ты мне дорог". И крёстный отец и мать звали его так же. Потом дал показания свидетельству истины. Всё сказанное предыдущим свидетелем истинная правда. Имя подсудимого Ложный мир. Он сын лести и изнеженности. Я не раз замечал, как он бывало сердился, когда его называли другим именем. Было это во времена дьявола со, когда ложный мир в нашем городе был чрезвычайно важной персоной. Судья вновь обратился к ложному миру. Подсудимый, ты совершенно напрасно хотел нас заверить в том, что зовут тебя не ложный мир. Поддерживать мир в городе само по себе очень хорошее дело. Поэтому мы просто не можем обвинять тебя в этом, но ты проповедовал мир противный законам нашего доброго Владыкиш отдая. Ты учил, что в душе может царить мир, если она живёт в грехе. Ты назвал наш суд справедливым, поэтому нам надо заслушать ещё нескольких свидетелей. Первым судья попросил высказаться свидетеля по имени Всезнающий. Мне известно, заявил тот. Что подсудимый в течение долгого времени любыми средствами старался вселить спокойствие в сердца горожан души. Я сам слышал, например, как он убеждал людей, предающихся разнообразным порокам: всё это пустяки, не тревожтесь, не беспокойтесь о будущем. Главное это мир, ибо цель оправдывает средства. Уважаемый враколжи, как вы можете нам представить свидетельство? обратился судья к следующему свидетелю. Я слышал, что он не раз утверждал, будто спокойствие на путях порока несравненно лучше угрызений совести на пути истины. Где он это говорил? На площади безумия, в доме проставатова, что по соседству с домом самообльщения. И это я слышал не однажды, а раз 20. Нам достаточно свидетельств, заявил судья. И потому, страж, отведи подсудимого на место и выведи вперёд следующего. некая во безсправды. Примечание. Безсправды. Падшая душа все больше подпадает под власть греха. Сатана старается представить закон Божий как невозможный к исполнению и потому безумный. Долготерпение его Сатана объясняет как равнодушие к своим детям. Он утверждает, что Слово его недоступно и непонятно человеческому разуму. Таким образом, душа Потеряв свет и опору в жизни, опускается всё глубже в очму. Без правды, чужой и нежеланный гость в нашем краю обратился к нему судья, когда перед ним предстал следующий обвиняемый. И ты обвиняешься в том, что искажал законы нашего великого царя Шадая, думая этим вытравить из души его имя. Ты знал, что город, отдаваясь во власть дьявола со, подвергает себя самой большой опасности. Однако ты это допустил. Признаешь ли ты себя виновным? Нет. Тогда были вновь приглашены свидетели. Я видел, заявил всезнающий, как подсудимый жег, рвал и топтал ногами все, что еще оставалось от писанных законов царя Шаддая. Я стоял неподалеку, когда он получил это приказание от дьявола со. Кто ещё, кроме вас, был свидетелем этих действий? Я поднялся в рако лжи. И многие другие, так как он немало не смущался так действовать, и открыто и ревностно исполнял приказания своего нового начальника дьяволаса. Подсудимый, почему же ты отказываешься признать себя виновным, если весь город видел, как ты это делал? Я должен был дать вам какой-нибудь ответ, и так как меня зовут без правды, то я и действую соответствую на своем имени до сих пор я имел немало выгоды от этого и думаю что и теперь я выгадаю если не стану говорить правду вина без правды была таким образом доказана и судья попросил стража верность отвести его на скамью подсудимых следующим на допрос был вызван беспощадность примечание сколько добрых намерений Сожаления о содеянном, также как и сознание своего недостоинства, были отвергнуты и беспощадно подавлены плотскими удовольствиями и мирскими наслаждениями. Душа без чувства раскаяния хладнокровно, а то и с насмешкой, взирает на то, что недавно ещё горько оплакивала и в чём искренне раскаивалась. Подсудимый, тебя зовут беспощадность. Ты иностранец, нелегально поселившийся в нашем краю, обвиняешься в том, что подстрекал жителей города на сопротивление их законному владыке, зная, какой гнев они этим навлекут на себя. Ты старался не дать им опомниться и раскаяться в своих преступлениях, хотя и знал, что покаяние для жителей было единственным способом спасения от погибели. Признаешь ли ты себя виновным? Я не виновен. Мои действия имели целью поднять дух жителей, ибо я не мог вынести вида их глубокого уныния, и звать меня вовсе не беспощадность, а возбуждение духа. Как? Ты отрекаешься от своего имени? Призовите свидетелей. Первым взял слово свидетель Всезнающий. Я могу со всей ответственностью заявить, что зовут его Беспощадность. Известно, что все прислужники дьяволовы имеют обыкновение изменять свои имена. Так, например, алчность выдает себя за запасливого, гордость называет себя прислужией щеголем или благородным, и так далее. Говори истину, что вы на это скажете? Имею его беспощадность, я его давно знаю, и он в самом деле совершал все то, в чем мы не обвиняемся. Он принадлежит к тем людям, кто не боится вечного проклятия, и потому всякое чувство осознания греха и глубокого сожаления о соделанном преступлении называют унынием. Дело подсудимого беспощадность было таким образом ясно, и его также попросили сесть. И вот вызван был последний подсудимый по имени Высокомерие. Примечание: В высокомерии есть дух гордый и упрямый, отвергающий спасительную жертву Христа. Высокомерен тот, кто ради дерзкой гордыни отвергает всякую веру, всякий страх перед гневом Божиим. Обуянный высокомерием человек насмехается над теми, кто смиренно и благочестиво исполняет волю Божию. Погибеле предчувствует гордость и падению надменность. Причи 16-18. Подсудимый высокомерие. Обратился к нему судья. Ты поселился непрошенно в нашем городе и ныне обвиняешься в том, что подбивал жителей надменно и высокомерно отвечать на все предложения вождей владыки Шатдая. Ты учил их также презрительно отзываться о самом царе и поощрял жителей души с оружием идти против Емануила. Признаешь ли ты себя виновным? Но я, по природе человек неустрашимый, стал оправдоваться в высокомерии. И при самой сильной опасности никогда не теряю присутствия духа и не способен на подлость. Мне всегда отвратителен тот, кто не имеет собственного мнения и танцует под дудку победителя. Я человек воинственный и никогда не задумывался над тем, кто мой враг. Для меня было важно, что я действовал всегда храбро, как лев, и выходил победителем в высокомерии. "Тяже судят не за твою бесстрашие и храбрость в бою, но за то, что ты воевал против твоего законного царя Шаддая. Вот преступление, вменяемое тебе." Ответа на это замечание судьи не последовало. После допроса подсудимых судья обратился к присяжным: "Господа присяжные заседатели, вы слышали выдвинутые обвинения против подсудимых, их ответы и показания свидетелей. Теперь прошу вас удалиться в комнату на совещание. Спокойно всё обсудить и вынести решение верное, справедливое и беспристрастное. Примечание. Совет присяжных символизирует самоанализ души, которая ищет и находит причины своей греховности. Скрытое зло должно быть обнаружено и вынесено на суд. Присяжными были уверование искренность сердца, честность, враг зла, любовь к Богу, видеть истину, настроенность на небо, спокойствие, благодарность, благочестие, смирение и ревность к Господу. Они закрылись в совещательной комнате, чтобы всё обсудить и вынести правильное решение. Уверование, старший из них, выступил первым. Господа, по-моему, все подсудимые заслужили смертную казнь. Верно, поддержал его искренность сердца. Я того же мнения. Как хорошо, вы сказал своё мнение враг зла. Как хорошо, что эти мёрзавцы находятся в темнице. Слава богу, что враги царя Шадая свержены и получат по заслугам, заявил любовь к Богу. Видеть истину поделился своими соображениями. Если мы им вынесем смертный приговор, я уверен, что он будет одобрен самим шаддаем. Я не сомневаюсь, добавил настроенный на небо, что когда этих злодеев не будет в городе, в душа опять воцарятся мир и благоденствие. Хотя они в моих правилах осуждать опрометчиво, заметил спокойствие, но преступления обвиняемых так ясны, и показания свидетелей так однозначны, что совершенно ясно, они достойны казни. Благословен Бог, воскликнул благодарность, что предатели осуждены. И я тоже благодарю его, преклонив колени, прибавил смирение. Я не менее вас радуюсь этому, сказал благочестие. Пылкий ревность к Господу не смог сдержать своих чувств. Подсудимые виновны. они были гнойной язвой на чистом теле города и старались вовлечь нас в погибель. Наше спасение, я вижу, единственно в удалении этого гнойника. Примечание. Обновлённое сердце выносит приговор всем греховным помыслам. Эта сцена напоминает суд над христианином и его другом верным Буньян путешествие паломника. Но там Мир, грех и наслаждения мирские выносят смертный приговор возрожденной душе, готовой на лишение и муки во имя Христа. Здесь же возрожденная душа выносит смертный приговор греху. Недостаточно осознать грех, его надо вырвать с корнем. Не случайно неверию удается избежать казни, оно живучее и всегда ищет случая нанести вред душе. И душа в постоянном барении восклицает: верую, Господи, помоги моему неверию. Приняв решение, они вернулись в зал суда. Судья назвал их всех по именам и спросил, кто будет объявлять приговор. Они ответили, что сделает это самый старший из них. Уверование. Они виновны. торжественно произнес уверование. Страш верность, уведи подсудимых, распорядился судья. Тюремщик запер их во строк до следующего дня, на который была назначена казнь. Но ночью одному из рестантов, не верию, удалось бежать из тюрьмы. Когда тюремщик увидел, что одного арестанта нет, он пришёл в сильное смущение, зная, что убежал самый опасный из всех. Он тотчас отправился к городскому главе, к летописцу и к князю Свободная воля объявить о случившемся. Они немедленно объявили розыск, который оказался тщетным. Выяснилось только, что он за стенами города иску ал удобного случая посеять в сердца горожан сомнение. Спустя некоторое время, не верия, повстречал неподалёку от адских врат своего начальника дьяволаса и рассказал ему всё. Дьявелас, услышав подробности событий, происшедших в городе после того, как во дворце поселился Эммануил, зарычал от ярости, точно лев. Он поклялся отомстить душе и вместе с Неверием начал обдумывать план отмщения. Настал день казни. Примечание. Когда душа себя испытала и осудила то, что нашла в себе порочного, Она не может не вынести смертного приговора греху. Это долг возрождённой души. Привести приговор в исполнение не так-то просто. Тут не обойтись без помощи Духа Святого, который всегда присутствует при такой казни из любви к душе человеческой. Преступников решили распять. Когда арестантов привели к кресту, страх предал им силы, и они оказали сильное сопротивление. Только благодаря помощи воинов Эммануила, жителям души удалось совершить справедливое возмездие. Глава 8. Преображение. После того, как возмездие совершилось, Эммануил стал чаще встречаться с жителями города, утешать их добрым словом и укреплять духовно. Примечание: Посещение Эммануила Горажан свидетельствует о том, что когда мы отдаём сердце Христу, он даёт нам почувствовать своё присутствие, оказывая нам свою милость. Он объявил городу, что для защиты его назначит из жителей военачальника, который будет иметь под своим началом 1000 воинов. Он позвал к себе горожанина по имени Ожидание и приказал ему тотчас идти в крепость и привести во дворец воина Опытность, который был под началом вождя Веры. Примечание. Как после победы в войне отличившиеся получают награды и повышения, так после войны духовной душа обретает опыт. Он необходим душе в её борьбе с грехом. Это знание и путеводитель души по пути следования за Христом. Опыт приобретается в вере, которая крепнет от боя к бою. Ажиданий отправился исполнить приказание и привёл к Иммануилу средних лет воина. Жители хорошо знали его, родившегося и выросшего в их городе. Все любили и уважали его за мужество, разумную осторожность и благонравие. Емануил торжественно объявил Войну Опытность, что назначает его военачальником над тысячью воинами, и вручил ему грамоту, скреплённую печатью. И в тот же час военачальник затрубил в трубу, созывая добровольцев. Примечание. Звуками трубы Опытность сзывает под свои знамёна чувства христианской души. Жизнь школа опыта, слово Божие руководство его, а Святой Дух наставник. Множество юношей стали приходить к нему для поступления на службу. Лучшие семьи города посылали к нему своих сыновей. Таким образом, опытность поставил под дружью тысячу человек. Своим адъютантом он назначил молодого воина по имени Понимание, а знаменосцем память. Стяг войска был белого цвета, а на гербе были изображены мёртвый лев и мёртвый медведь. После того, как было набрано войска, старейшины города собрались во дворце, чтобы выразить Мануилу от всех жителей души сердечную благодарность за спасение и великую милость к ним. Скорее Иммануил объявил, что он желает внести поправку в кодекс законов и дать больше прав и привилегий своему народу. Просмотрев старый свод законов, он сказал: "То, что ветшает близко к разрушению. Душа получит новые законы, более соответствующие её современному состоянию. Вот краткое изложение необычной гарантии великой и вечной милости Иммануила. Примечание. Новые права, обязанности и привилегии получает человек, когда в нём начинает обитать Христос. Это не только духовное освобождение человека из-под власти греха и осуждения, но и приобретение духовной радости, достояние лишь у уверовавших и возлюбивших Христа как своего Господа, Искупителя и Учителя. Полное отпущение грехов Всё, что было сделано человеком, когда он был под властью сатаны, перечёркнуто кровью Христа. Дарование слова утешения и отрады Священного Писания, оно наставляет, утешает и дарует радость в жизни. Благодать, которую мы получаем от Христа. Власть над миром. Первый человек был повелителем и обладателем всего видимого мира. После грехопадения он был лишён этого права. Христос возвращает ему его, искупив грех. Свободный доступ к Царю. Дети Божьи получают право обращаться к Отцу, которым они усыновлены, со всеми своими нуждами через молитву. Власть над плотью даруется Христом обновлённому сердцу. Все эти права распространяются лишь на обновлённых во Христе Иисусе. Эммануил из любви к душе, во имя Отца своего и по своему милосердию, дарует возлюбленной душе следующее. Первое. Прощение полное и вечное за все преступления и оскорбления, нанесённые отцу моему и своему ближнему. Второе. Закон святой и завет мой для постоянного утешения и укрепления её жизненных сил в доказательство моей княей любви. Третье. Причастность к благодати, которая живёт в сердце отца моего и моём. Четвёртое. Весь мир да владеет она им во славу отца моего и моей. также дарую ей власть над жизнью и смертью в настоящем и будущем. Пятое, свободный доступ ко мне во всякое время. Она может приносить мне свои нужды, и я обещаю услышать душу и помочь ей. Шестое, власть безграничную для расправы над слугами дьявола со, которые будут смущать ее покой. Седьмое. Право не дозволять никакому чужеземцу поселяться в ней и пользоваться дарованными мною привилегиями, ибо они являются исключительно достоянием жителей города и их наследников. Слуги же дьявола, с независимо от рода, племени и места жительства, не могут быть причастниками милости Божьей. Этот документ был прочтен летописцем на торговой площади. А затем написан золотыми буквами и вывешен на стенах крепости, дабы всякому жителю были известны льготы и права, дарованные Эммануилом. Народ ликовал. Раздавались громкие восхваления, на всех улицах развевались знамёна, играли трубы, и затаившиеся сторонники дьявола со трудом скрывали свою ненависть. Спустя некоторое время Эммануил созвал городских старейшин и стал обсуждать вместе с ними, какой орган правления следует учредить в городе. Примечание. Два наставника даны христианину на пути его. Без них он будет спотыкаться и падать, как ребёнок. Один учитель небесный, другой учитель земной. Главный учитель Дух Святой. Он одно с отцом и сыном. Он ведает пути Божией и может объяснять их. Он указывает нам на волю Божью, наставляет, укрепляет, ведет по пути истины и утешает в скорбях. Дело учителя человека не давать доступа в сердце никакому чувству без ведома великого учителя, дабы не оскорбить его и тем самым не заставить отойти от человека, оставив его. во власти греха. Ибо, сказал он, доколе не будете иметь наставников в разумляющих вас, вы не сможете ни понять, ни исполнять волю отца моего. Тогда он объявил, что назначил им двух учителей: одного из приближённых царя, другого из коренных жителей города. Первый из назначенных мною, продолжал Иеинуил, великий верховный наставник в доме отца моего, Он всеведущ, и ему, как и отцу моему, и мне открыты все тайны. Он с нами одна сущность, и так же, как и мы, любит душу и заботится о ней. Он будет главным вашим учителем, ибо только он может помочь вам уяснить глубокие духовные истины и показать, насколько отец во все времена благоволил к душе, любил и продолжает ее любить. Душу человеческую знает только дух, живущий в человеке. Так и мысли отца моего никто, кроме Верховного наставника, не знает. Он заставит вспомнить забытое вами и откроет вам грядущее. Он должен управлять вашими мыслями и чувствами. Вы должны любить его и внимать ему со страхом и трепетом, стараясь ничем не оскорбить его. Он даёт жизнь и силу всему. Он и вдохновит вас на всякое доброе дело, открывая вам, насколько найдёт нужным грядущее времена. По его наставлению приносите прошение отцу моему и без его дозволения и совета не впускайте к себе никого. Ещё раз повторяю вам: остерегайтесь оскорбить его, если он восстанет против вас. вы испытаете больше скорби, чем если 12 легионов отцовского воинства нападут на вас. Но говорю вам, если будете внимать его советам и любить его, вы получите больше благ, чем если бы обладали целым миром. Он оросит сердца ваши любовью от самого его, и душа станет самым премудрым и благословенным городом во вселенной. После этого Емануил подозвал к себе прежнего городского летописца Совесть и объявил ему, что назначает его вторым наставником города, ответственным за все будничные текущие дела, которые каждый раз следует согласовывать с волей царя Шаддая. Примечание. Совесть обновлённого во Христе человека получает силу от высшего наставника, Духа Святого. Обязанность совести контролировать каждый поступок человека и наставлять его на путь истинный. Кто в жизни не испытал власти, силы и строгости совести? Совесть советует, удерживает душу от греха, а в случае неповиновения карает её как самый строгий судья. В Библии много ярких примеров тому. Адам и Ева скрылись по совершении греха. Каин, убив брата, паник головой. Царь Волтосар пришёл в ужас среди пиршества, и Уда удавился. Феликс затрепетал от проповеди апостола Павла и так далее. Все эти случаи свидетельствуют о большой власти совести. Каждый человек, прежде чем совершить какой-либо поступок, должен спросить свою совесть, и тогда он не сойдёт с пути добра. Но и этот учитель наш может изменить истине. Если мы запретим ему выслушивать наставления главного учителя, Духа Святого. Но, предостерёк Иммануил, заботьсь о гражданских, нравственных и семейных добродетелях, отнюдь не дерзай брать на себя объяснение высших тайн. Это исключительное право Верховного Наставника. Ты ураженец города, но он помощник отца, поэтому в твоём ведении только земные вопросы, в его же небесные. И потому, совесть, будь и ты его учеником наравне с другими. Со всеми духовными вопросами ты сам должен обращаться к нему за разъяснениями, ибо он один может внушить душе истинное разумение. И потому, о совесть, держи себя скромно и не возомни о себе А помни, что приверженцы дьявола со из-за высокомерия своего лишились прежнего блаженного состояния и ныне брошены в бездну. Я тебя назначил наместником отца моего на земле для определенных задач, и потому поучай и воспитывай душу. А если она не будет прислушиваться к твоим наставлениям, прибегай, когда следует, к строгости и наказывай бичом. Но так как ты стар и слаб, Я разрешаю тебе приходить, когда пожелаешь, к моему роднику. Чем чаще ты будешь пить из него, тем быстрее ты очистишь себя от всякой порчи и скверны. Зрение твоё улучшится, память освежится и станет способной принять и сохранить всё то, чему тебя будет учить верховный наставник. Бывший летописец с большой благодарностью принял должность, доверенную ему Эммануилом. Царевич после того обратился к горожанам души с особо речью. Смотрите, сказал сын Шаддая, как велика моя любовь к вам. Я назначаю вам двух учителей, которые научат вас всему, что вам следует знать. Верховный наставник поможет вам постичь чудные тайны, которые недоступны человеческому уму. Второй ваш учитель совесть будет наставлять вас во всех обыденных ваших делах. Будьте же им покорны и внимайте им. Ещё нечто должен сказать вам, мои возлюбленные. И тебе, совесть, не следует вам ни умствовать, ни решать грядущую судьбу и будущее мира. Я намерен дать душе иное царство, когда это придёт в упадок и разрушится. вам следует точно исполнять пункты моего кодекса законов, книги жизни и ты, совесть. Не надейся получить в награду жизнь вечную исключительно за одни твои добрые дела. Всё во власти царяш отдая. Жизнь вечную может подарить только небесный отец, который говорит вам через своего секретаря, верховного наставника Внимайте же учению этих двух учителей, и вы получите обетованное вам Царём шадаем. После этих наставлений Иммануил стал объяснять жителям города, как им следует относиться к властям, присланным к ним отцом его. Примечание. Душа, в которой поселился сам Христос, нуждается в наставлениях. Обращённые должны заботиться о таких слугах Христовых, как вера, надежда, любовь, терпение и непорочность, поселившихся в сердце вместе со Христом. Они требуют внимательного к себе отношения. Эти вожди, сказал он, избраны из окружения моего отца. Они вас искренне любят и более других способны исполнить поручение Шаддая, бороться за вас против дьяволаса. И потому, о граждане, прошу вас относиться к ним благосклонно и дружелюбно, ибо хоть они и не устрашимы в борьбе во имя царя, малейшее невнимание и оскорбление со стороны души ввергнет их в глубокую скорбь и ослабит мужество. Итак, возлюбленные, уважайте их, любите их, помогайте им. И если случится так, что кто-то из них заболеет или потеряет прежние силы и не сможет более исполнять свои обязанности, не презирайте того, но напротив, поддерживайте, ободряйте, ибо только они вам поддержка и опора в борьбе с грехом. Сегодня вы поможете ослабевшему, завтра вам потребуется помощь, а вы знаете, на какие подвиги способны воины владыки Шаддая. К тому же, Когда они сильны, душа тоже сильна. Ваша безопасность зависит от их здравия и от вашего отношения к ним. Всё это я говорю из великой своей любви к вам. Следуйте же, возлюбленные, моим советам и увещаниям для своего благоденствия и на радость Отцу моему и мне. Ещё хочу вас от одного предостеречь, хоть ваше покаяние и искренне. Примечание: Это предостережение очень важно. Даже имея в сердце Христа, власть греха над душой нашей ещё полностью не уничтожена. Правда, мы грех больше уже не любим, потому что духовно возрождены Христом. Но подобно тому, как приверженцы дьявола соукрылись за стенами в пещерах, так и грех кроется во плоти. Вот почему Еммануил убеждает бодрствовать. Вы знаете, что меж вами остались ещё некоторые приверженцы дьявола, которые станут подстрекать вас на всякое зло, стараясь окончательно ввергнуть вас в погибель, снова подчинив своему царю. Остерегайтесь их, будьте бдительны. Они поселились в замке, когда начальник их царствовал над вами. Городским головой дьявола с назначил неверие. Теперь же приверженцы скрылись за стенами города и укрылись в пещерах и землянках, в которых до поры до времени затаялись. И потому, о душа, дело предстоит тебе трудное. Ты должна отыскать их, арестовать и безжалостно казнить. Такова воля отца моего. Нападайте на них смело, не дозволяйте приближаться к себе и какие бы условия мира они вам ни предлагали, не принимайте их. И дабы вы знали их и легко отличали их от своих, я назову вам главных: прилюбодеяние, сладострасть, убийство, гнев, обман, зависть, алкоголизм, буйство и далопоклонство, колдовство, разлад. Ревность, мотовство, необузданность, возмущение и ересь. Они будут изо всех сил стараться погубить вас. Сейчас они скрываются под масками, дабы не быть узнанными, но обратитесь к книге владыки Шаддая, в которой содержится подробное описание их наружности, и вы легко опознаете их. Эти враги твои при первой же возможности сорвут запоры с ворот и войдут в город. Как черви подточат они твои жизненные силы, отравят твоих начальников, обессилят воинов и превратят цветущий ныне город в руины. Поручаю вам, городской голова разумения, князь свободная воля и совесть вместе с другими горожанами отыскивать замаскированных приверженцев дьявола со и казнить их. Те четыре военачальника, которые были посланы моим отцом на борьбу против дьявола со, будут ежедневно проповедовать вам, дабы укреплять вас в исполнении ваших обязанностей. Я указал вам на врагов, которых вы должны остерегаться и при первой же возможности казнить. Но я должен предостеречь вас и от другого рода врагов. Они будут выдавать себя за самых ревностных сторонников владыки Шаддая, но то будет служение внешнее, неугодное отцу моему и мне. И если вы не будете осторожны, они причинят вам столько зла, что вы и представить себе не можете. Хотя, повторяю, они будут выглядеть совершенно иначе, чем те слуги дьявола, которых я вам описал. И потому душа, бодрствуй и не давай себя обманывать. Закончив свои наставления, Эммануил назначил день, когда горожане должны будут собраться у него во дворце для вручения особых знаков отличия, которые выделяли бы их из всех народов вселенной. В назначенный день царевич обратился к народу со следующими словами: О, возлюбленная душа! То, что я намерен теперь сделать, имеет целью показать всему миру, что я считаю тебя своей. Мои знаки отличия легко позволят отличить тебя от самозванцев, которые попытаются выдать себя за коренных жителей. Он дал приказ принести из своей казницы белые, блестящие одежды, приготовленные для облачения жителей души. Примечание: Белые одежды — знак искупления кровью Христа. Слуги Эммуила разложили их перед горожанами, и каждый житель получил одежду, соответствующую его росту и фигуре. Так все облачились в белые, как снег, одеяния. На вас надеты хитоны моих слуг, что отличает вас от слуг дьявола со. Отныне вы можете предстать передо мной лишь во этих одеяниях. а ним же и мир будет узнавать вас, обратился к горожанам в заключении Еммануил. Но вместе с одеянием даю вам и нужные наставления по сохранению их в чистоте. Насити их постоянно, чтобы вас не спутали со слугами врага вашего. Примечание. Не только в воскресные и праздничные дни мы должны быть христианами, но во всякий день нашей жизни Старайтесь сохранить их непорочную белизну, ибо любое пятно на них бесчестие для меня. Примечание. Хоть мы и живём в мире осквернённом грехом и пороками, мы должны себя хранить, по словам апостола Иакова, не осквернёнными от мира. И потому подпояшьтесь так, чтобы одеяние ваше не касались земли, иначе к ним пристанут грязь и пыль земная. Примечание. Воин Христов должен остерегаться греха. Этому учил ещё апостол Павел. Остерегайтесь потерять их, чтобы не предстать нагими предо мною. Примечание. Не теряйте белой одежды, дабы не обнажилась духовная ваша нищета. Если вы на радость дьявола всё же запятнали дарованную мной одежду, то поспешите к моему источнику, к которому вы всегда можете прийти, чтобы очиститься. Это единственная возможность остаться со мной, не быть отвергнутым мною. Примечание. Если согрешили, идите ко Христу с покаянием. Он смоет грех, и вновь станут ваши одежды белоснежными. И отныне все жители души блистали в белых одеждах, потому что весь город полностью принадлежал Эммануилу. Какое создание могу сравниться с жителями этого города? Примечание. Христос дарует нам такую неведомую дотоле силу, что мы выходим победителями в борьбе с грехом, с искушениями, с самим собой. Оправданный и освящённый Христом верующий отныне ненавидит то, что по своей греховной природе прежде любил, и любит всем сердцем то, что некогда презирал. Освобожденная от власти дьявола со снова любимая царем Шадаим, который послал своего сына спасти ее, хотя бы и против воли самих горожан, душа вновь стала обителью царевича. Она пользуется ныне всеми благами и милостью царя царей и его возлюбленного сына. Закончив со всеми вышеупомянутыми преобразованиями, Эммануил приказал в одрузить свое знамя на башне крепости. Дабы издалека было видно, что город отныне принадлежит ему. Царевич часто посещал горожан и требовал, чтобы к нему ежедневно являлись старшины города. Примечание. Христос, завоевав душу человека любовью и избавив её от власти сатаны, всё более и более заботится о ней. Он укрепляет её в слабости и исцеляет в немощи. Он стучит в дверь, как только заметит, что равнодушие отдаляет душу от него. Душам это и Иисусом исполнено мира и благоденствия. Он обитает в сердце, дабы его осветить своим присутствием, оберечь его, ибо из сердца исходят злые помышления. Нередко он подолгу беседовал с городским главой разумением и честным проповедником совестью. Проходя по улицам города, он всех благословлял и говорил каждому слово поощрения. Всех нищих выслушивал, одарял и, если они бывали больны, исцелял их. Вожди и воинов ласково приветствовал, и одной его улыбки или милостивого взора было достаточно для поднятия бодрости их духа. Он часто приглашал жителей к себе и угощал их, не отпуская никого, без того, чтобы не подарить что-либо на память. Так дорога была ему душа. Кроме того, он посылал старшинам с весны со своего царского стола мясо, вино, хлеб и в таком количестве, что хватало на всех. Если же Емануил замечал, что ревностное отношение к нему идет на убыль, он сам отправлялся к жителям. стучался к ним в двери. Непрекрасна ли эта картина. Иммануил, только что избавивший душу от власти коварного врага и простивший ей её измену, ныне обитал в ней делаи жители причастниками своих благ. Не скудевало никогда чаша его. Хлеба и вина всегда было на столе в достатке. Иммануил назначил также президентом города некоего по имени Божий мир. который пришёл в город вместе с царевичем. Примечание. Лучший Божий дар это мир душе. Божий мир был в дружеских отношениях с владыками, вера и надежда. Быть может, между ними было даже некоторое родство. Во всё время его правления город жил счастливой жизнью. Не было никаких худых происшествий. Каждый занимался своим делом. Кажется, не было во всей вселенной города счастливее, чем душа. Так прошло лето. Примечание. Автор называет летом период, когда душа находится под благотворным действием солнца правды Иисуса Христа. Сатана изгнан, вера, надежда и любовь царствуют в душе. Добрая семя приносит свой плод, и мир Божий приводит мысли и действия в полную гармонию. Таково состояние всякого одумавшегося грешника, который принял в сердце Христа, верует в его искупление и неизменную любовь, и повинуется ему, как своему царю. Глава 9. Город в опасности. В городе, однако, жил еще один из слуг дьявола со по имени самоуверенность. Он был виновником немалых бед всей общины. Вот его родословное. Примечание: и среди мира и спокойствия христианин подвержен вирусу самоуверенности. Человек добровольно принял Иго Христова, которая благо, и получает от него постоянное доказательство его заботы и любви, а между тем в душе все еще таится зло. Душа становится самоуверенной, приписывает славу победы над грехом себе, а не Христу, и мнит себя тно не непобедимой. Молитва становится редкой, потом являются умствования типа: к чему молитва, если мы и так христовы? Законы его забываются, и грех входит в душу. Среди пришедших с дьяволосом в город был некто по имени Самодовольство, который женился на Безбоязни. У них родился сын самоуверенность. По отцу он мог считаться дьяволцем, а по материнской линии уроженцем города, потому что его мать была близкой родственницей князя Свободная Воля. Характером он походил на обоих родителей и всегда брал сторону сильного. Во время царствования дьявола со он подстрекал жителей против царя Шаддая, но когда победил Эммануил, он стал агитировать за него. нахальный от природы и будучи лишь поверхность, на знаком с законами Эмануила, он часто беседовал на эту тему с жителями. Во всем, что он говорил, было столько преувеличений, что его слова казались фальшивыми. В частности, он утверждал, что в Приедь городу никогда уже не может грозить никакая опасность. На каждой улице, в каждом доме разводил он демагогию. Вскоре, однако, многие жители стали находить его речи сладкими, заприсали под его дудку и сделались чуть ли не столь же самоуверенными, как он сам. Разговоры всё чаще стали заканчиваться попойками. Иммануил с глубокой печалью наблюдал за всем этим. Не только рядовые горожане, но даже городской глава разумения Князь свободная воля и новые летописец познания дали ввести себя в заблуждение, забыв, что Иммануил не раз предостерегал их от самообольщения, напоминая, что главное для души не орудие и укрепление, а пребывание в их замке Эммануила. Царевич учил их не забывать о любви царя Шатдая и о его милосердии, ибо только они могут дать вечный покой душе. Когда Иммануил убедился в том, что жители города окончательно попали под влияние самоуверенности, он послал к ним верховного наставника. Примечание. Дух Божий ущеивает человека, но самоуверенная душа на это не обращает внимания. Тогда он прекращает своё внушение и удаляется. Вслед за ним душу покидает и мир Божий. Сам же оплакивал заблуждение души. О, зачем же перестали они приходить ко мне? Как могли забыть любовь мою к ним и все, что мною даровано? Вскоре он объявил о своем решении покинуть город и вернуться к отцу, до тех пор, пока душа не опомнится. Два раза посылал он верховного наставника с увещеваниями к горожанам, но никто не обратил на него внимания, напротив. Его даже оскорбили, когда он проповедовал во время весёлого пиршества, которым заправлял самоуверенность. Итак, Иммануил, оскорблённый неблагодарностью жителей, решил отвернуться от города. Первым делом он уединился в замке, прекратив прежние обычные дружеские приёмы. Затем перестал посылать старшинам города пищу с царского стола. В конце концов, когда жители приходили к нему, что случалось всё реже и реже, он вместо того, чтобы, как бывало, встретить их с распростёртыми объятиями, заставлял их стучаться раза два-три и принимал холодно. Иммануил действовал так, лилея надежду, что горожане образумятся. Увы, они забыли и благость его, и его любовь к ним, они не замечали даже печаль его. И вот царевич покинул замок, направился к воротам и вышел из города. За ним немедленно последовал и президент города, божий мир. Но жители в это время так были ослеплены речами самоуверенности, что едва заметили уход царевича, а вскоре и вообще перестали о нём вспоминать. Однажды самоуверенность устроил большой пир, Приглашён на него был некий страх божий, которого хозяин побаивался. Примечание. Душа вновь отпала от Бога, но между ними осталось ещё одно связующее звено страх божий. Этот страх будет душу и уснувшую совесть, и указывает на их падение. Самоуверенность старался напоить его, но тот даже не притронулся к вину и яствам и молча смотрел на пирующих. Тогда гостеприимный хозяин обратился к нему с вопросом: "Вы не здоровы? Вы так плохо выглядите. У меня есть отличное лекарство, рекомендованное забвением добра. Уже один глоток этого зелья сделает вас весёлым и здоровым. Благодарю вас за внимание и заботу", ответил Страх Божий. "Но мне надо сказать нечто старшинам города. Меня удивляет, что вы в столь весёлом расположении духа, Когда в нашем городе такое бедствие, вы явно переутомились. Идите-ка лучше спать и дайте нам возможность повеселиться, ответил самоуверенность божьему страху. Сколь жесток твоё сердце, самоуверенность, продолжил страх божий. Отсюда и эти речи. Наш город был недавно ещё непобедим, теперь же положение изменилось. Я не могу молчать. Из-за тебя, самоуверенность, разрушены городские башни, сломаны ворота и испорчены замки и ключи. С тех пор, как городские старейшины подпали под твою власть, истинная сила и опора города покинули нас. Где царевич Емануил? Кто из вас может сказать, что видел его недавно? Не извне пришла к нам опасность, но изнутри. Внутренний враг постепенно покорил вас себе. Кватет, послышалось в ответ. Перестань смущать наш покой и портить нам праздник. Мы хотим продолжить веселье. Я в самом деле глубоко скорблю, ибо Эммануил покинул нас. Продолжал страх Божий. Он ушел, не предупредив, что покидает нас. Не знак ли это гнева? И это вы, старейшины, своей неблагодарностью вынудили его уйти. Мой же совет вам: не перуйте, а скорбите. Не виситесь, но плачьте. Тогда прежний летописец, а ныне учитель по имени Совесть, пришёл в ужас от услышанного и сказал: "В самом деле, друзья, страх Божий говорит правду. Мы тоже давно не видели царевича. Даже трудно припомнить, когда именно мы видели его в последний раз. И мне также сдаётся, что мы губим себя". Плечи Совести задрожали от беззвучного плача. Все присутствующие вдруг поняли, в какой беде оказались. К этому моменту самоуверенность словно ветром сдула. Наскоро посоветовавшись со страхом, божеим, как им следует поступить с виновником их зла счастья и как вернуть себе любовь Имануила, они недолго думая подожгли дом обольстителя. Столь бесславен был конец самоуверенности. Потом все отправились на розыски Имануила, но вы боясь, что оказались напрасными. Тогда они начали осуждать своё гнусное поведение, осознавая, что за их порочные действия царевич покинул их. Они решили обратиться к верховному наставнику за советом, но тот отказался принять их. Несколько дней прошло в унынии и страхе. Примечание. Проснувшаяся совесть это указатель истины. Это маяк над мутными волнами греха, указывающий на опасные подводные рифы. Нелегко идти на перекоргулос у совести. Ее обвинения вносят в нашу жизнь неудобства. Горожане поняли, что сильно оскорбили царевича своей неблагодарностью, но не знали, как помочь горю. Наступил день Господень, день покоя и молитвы. Все отправились в храм слушать учителя-проповедника Совесть. Подобно грому была его речь о неблагодарности. Текст его проповеди был взят из книги пророка Ионы. Чтущие суетных и холожных богов оставили милосердного своего. Совесть говорил так убедительно, что все слушающие поникли головами и даже не имели сил разойтись по домам, чувствуя полное изнеможение. Проповедник увещевая народ, нищедилый себя, он обвинял себя в том, что поддался общему заблуждению, вместо того, чтобы учить в веренном ему Еммануилем народ исполнять его заповеди. В это время в городе вспыхнула эпидемия. Жители заболели, даже вожди и воины чувствовали слабость и упадок сил. Если бы в это время враги напали на город, Он вынужден был бы сдаться без сопротивления. По улицам медленно передвигались бледные жители, испуская вздохи и стоны. Полуразорванными и грязными были белые одежды, в которой их облачил Иммануил. Спустя некоторое время проповедник совесть предложил народу назначить день поста, покаяния и молитвы. Он же попросил во Аннергиса произнести проповедь. Тот говорил о бесплодной смоковнице, о том, что единственная возможность спасения обращение к Царю-шадаю. Его проповедь была столь сильна, что привела в трепет всех жителей. В городе раздавался плач. Повсюду слышались стоны и возгласы раскаяния. Вскоре все старшины города собрались в доме проповедника совесть на совет. Ответить надо было на вопрос: как следует им теперь поступить? Совесть не мог помочь городу и решил посоветоваться со страхом Божиим. Он был ближе к царевичу, чем все мы, пояснил проповедник, и, вероятно, и теперь знает лучше нас, чем нам умилостивить Иммануила. Добрый старик тотчас явился на зов и ответил: "Так. По-моему, следует написать смиренное прошение нашему Спасителю и в нём принести наше глубокое раскаяние. а также умолять Имануила вернуться в раскаявшуюся душу. Примечание. Душа, поняв, что Христос отвернулся от неё, страдает и чувствует потребность обратиться к нему в молитве. Страх Божий внушает ей желание неустанно молиться, даже если её молитвы долго остаются без ответа. Все единодушно согласились. И написав прошение, избрали депутатом к имануилу городского главу разумения. Он отправился с прошением к царскому дворцу, но подойдя к воротам, нашёл их закрытыми, а перед ними вооружённую стражу. Долго стоял проситель в недоумении и страхе, наконец решился просить, чтобы доложили о нём царю. Кто-то пошёл и передал Шаддаю и Имануилу, что стоит у ворот городской глава с прошением в руках. Но Имануил не дозволил впустить его, а велел ответить: "А не от меня отвернулись, а теперь во время скорби взывают ко мне, мол, спаси нас? Нет, пусть и теперь обращаются к своему другу самоуверенности, если уж предпочли его мне. Благоденствие, они во мне не нуждаются, но ищут меня, когда им тяжело". Этот ответ как гром поразил бедного просителя. Он убедился, что нет больше надежды на спасение, и вернулся, стеная и бия себя в грудь. Весь город вышел ему навстречу. Жители уже издали, увидев его в столь плачевном состоянии, впали в глубокое уныние. Они посыпали голову залой, надели ветряще и огласили воздух стенаниями. Наконец они снова обратились за советом к страху Божьему, который посоветовал не отчаиваться. Царь шадай, по своей премудрости, находит нужным так поступать с провинившимися, но вы продолжаете просить его. Примечание. Страх Божий, учитель души, как Евангелие, так и страх Божий, на учат нас непрестанно молиться, напоминая о милосердии Божьем, которое подчас скрыто от наших глаз. И они вновь и вновь посылали к нему смиренные свои прошения, и изо дня в день скакали верховые, оглашая окрестности звуками трубы и неся просьбы о прощении Шаддаю и Эммануилу. Так продолжалась всю суровую, холодную и долгую зиму. Примечание. Настала длинная, суровая и холодная зима. она сурова, потому что больно душа чувствовать свое одиночество, тяжело гнетет ее отчуждение от Христа по собственной своей вине, холодно душа в средине взглот, искушений и опасностей не согревает ее солнце правды, утомлена она укорами совести, мыслью об утраченном благоденствии, безответными мольбами, страхом перед будущим. теперь Она раскусила лукавое научение самоуверенности и поняла, что своими силами выбраться из этого безысходного положения не может.